«Что за чертовщина творится?» – взревел Вельф. «Дам семьи Гести, поместье домашнего очага». Короткие красные волосы молодого кузнеца и его длинный черный кожаный жакет тряслись от его взволнованного крика. «Что они там несут? Вооруженные монстры уничтожили Ревиру? Значит, те бродяги это сделали?» «Лили не знает. Вся информация проходит через глухой телефон. Понять ничего наверняка нельзя» крикнула в ответ Лили, напряжённая не меньше Вельфа. Харухима, бледная как призрак, также была в комнате вместе с пораженными Микото. Гестя только что прибежала в поместье и присоединилась к остальным в гостиной. После чрезвычайного объявления Вельфу и Лили оставили Микото и Харухиму в поместье, отправившись собирать слухи по городу. Разумеется, первым делом они прибежали в пантеон, но он был настолько переполнен авантюристами и горожанами, пытавшимися выяснить то же самое, что людей там оказалось слишком много. В здание попасть они не смогли. Поскольку идти больше было некуда, они вернулись домой. «Ой, фу, нет смысла идти куда-то ещё. Вавилонская башня закрыта вместе с подземельем. Нас всех выгнали!» Гестия, пробежавшая весь путь на своих ногах, пыталась побороть усталость, хватая ртом воздух, и закашлялась. После того, как она навестила Ганешу, она отправилась на свою подработку в Вавилонскую башню. Она была вынуждена уйти из башни вместе с остальными работниками. Рядом с Белой Башней внутри теперь могли находиться только ответственные работники. «Что с городом? Что делают люди?» «Я бы не сказала, что они заполонили улицы». «То же самое, что и мы. Никто не знает, что грядёт, поэтому никто не знает, что думать». Лили и Вильф описали общее настроение в городе Микота, оставшиеся дома. Вельф, Лили и Гести сошлись в итоге на одном слове «беспорядки». Хаос на улицах не воцарился, но экстренное сообщение подняло волнение среди горожан Орарио. Они слышали звон колоколов, когда армия Ракии приближалась к городу, но никто не знал, как реагировать на то, что никогда не случалось. Многие люди высовывались в окна верхних этажей домов или выходили на улицу, чтобы посмотреть на Белую Башню. Боги вели себя также. некоторые улыбались, наблюдая за развивающимися событиями, в то время как другие погрузились в размышления. Самые сообразительные из горожан и торговцев предположили, что монстры вскоре могут вырваться на поверхность. Некоторые едва не поддались панике, но быстрые действия урана и гильдии не давали городу сойти с ума. Несколько групп авантюристов были направлены в город для поддержания спокойствия, однако напряжение никуда не делось. Потому боги, которые сами решили помочь в поддержании порядка, также многое сделали. Множество людей и полулюдей оказалось на улицах в переулках, обмениваясь взволнованными взглядами и пыталась понять, что на самом деле происходит. «Даже если это они, зачем им было атаковать? Эта их мечта должна быть после такого почти неосуществима. Что же? Возможно, это как-то связано с теми людьми, которые охотятся на ксеносов?» Никто не ответил на вопрос Вельфа, потому Гестия предположила, что это дело рук охотников, о которых она слышала. «Что-то случилось с ксеносами, что-то, что вызвало это нападение». Лили, Вельфы остальные обменялись напряженными взглядами, в их головах пробегали разные мысли. Если те добрые Ксеносы действительно виновники нападения. Харухима Дано, что с ними станет? Что случится с Виенной Сан? спросила Харухима, ее голос дрожал, содрогались также ее уши и хвост. Повисла тишина, Лили вынудила себя успокоиться и ответила: Если сведения правдивы, Если монстры уничтожили Ривиру, то Арарио будет обязана их уничтожить. По крайней мере, придётся прийти к какому-то заключению», — сказала Лили. Щеки Харухима побледнели. Она чуть не упала в обморок. Микота тут же подхватила ослабшую подругу. Молчание снова охватило гостиную семьи Гестии. Богиня и её последователи размышляли, каким может быть результат. Теперь остаётся его только дождаться. «Кто-нибудь видел Белла?» «Господин Белл пошёл в подземелье». «Он сказал, что скоро вернётся». Гисти осмотрела комнату, а Лилия ответила ей удивлённым голосом. Пока все гадали, почему он до сих пор не пришёл домой, Микота повернулась и посмотрела назад. Будто в ответ на её взгляд раздался дверной звонок. Она подошла к парадной двери и вернулась с куском пергамента. «Кто это был?» «Посланник гильдии!» «Гисти Аками!» «Прошу!» Микота передала богине пергамент, отвечая на вопрос Вельфа. Гести распахнула его и погрузилась в чтение. Лили и Вельф, а вскоре и Микото с Хорухимы, заглянули ей через плечо, чтобы увидеть, что написано самим. «Объявлено чрезвычайное положение «оставаться в резерве». То есть, получается, мы должны ждать последующих приказов. Оставаться на поверхности и держать язык за зубами». В документе был самый необходимый минимум информации о новой миссии семьи. В то время как её последователи негодовали, Гисти отреагировала совершенно по-другому. Её синие глаза распахнулись от удивления, когда она расшифровала узоры, нанесённые по краям пергамента, иероглифы, скрытые на видном месте, и, прочитав их, закричала. «Белл приписан группе реагирования и отправляется на восемнадцатый этаж?» «Он что?» — Хором переспросила три голоса. «Ха?» Голосы Лили, Вельфа и Микота прозвучали разом, Харухима чуть запоздала, её плечи поднялись от удивления. Подобный пергамент был получен Беллом в день сопровождения Виены, тот, который отправил семью на тайную миссию. Оран отправил ещё одно сообщение так, чтобы никто, даже работники Гильдии, не мог прочесть его раньше Гести. Оран, о чём ты думаешь?» Выходит, Ксеноса действительно стоят за этим нападением. Прочитав сообщение, в котором говорилось, что Гильдия одалживает её последователя, Гестия в этом убедилась. «Я не могу позволить этому случиться!» Она бросилась прочь с гостиной. Догнать Белла, догнать отряд реагирования отправленный гильдией. Удивлённые неожиданным побегом Гести, Лили, Вельф, Микот и Харухима медлили всего секунду, прежде чем броситься следом. Семья Гести бежала по улице, забыв закрыть дверь в своё поместье. «Я буду быстро описывать тебе ситуацию, Белл Кранелл. Слушай внимательно». «Да». Тёмный подзёмный коридор с каменными стенами... Белл следовал за Фелсом по тайному тоннелю, вход в который расположен в пантеоне. После того как Эйн отозвала его в сторону, она сказала, что ему приказано прибыть в определенную комнату одному. Белл не мог ничего объяснить Эйне, а в указанной ему комнате нашел ожидающего его мага, в черной робе. Фелс никак не отреагировал на удивление парня, прямиком проведя его через тайную дверь в проход, который должен послужить урану путем для отхода, о котором не знают даже работники гильдии. Нервы Белла были на пределе, когда Мак, очевидно спешивший, начал объяснять ему, что происходит, направляя его по туннелям в свете магических ламп. «Информация, которой мы владеем, в лучшем случае косвенная. Сейчас мы не можем определить, что спровоцировало ксеносов. Единственное, что нам известно, вооружённые монстры, захватившие Риверу силой, это они. Чтобы не случилось, мы должны восстановить контроль над ситуацией». Фелс продолжил, рассказав, что в лучшем случае они смогут восстановить порядок и сохранить ксеносов, но Белл слишком о многом думал, чтобы услышать эти слова. Мысли о Лида, Рэй, других ксеносах и Виене не давали ему покоя. «Ещё одна вещь. Ксеносы не выходили с 18 этажа. А? Мы знаем это, потому что ни один из вернувшихся авантюристов не подтвердил их присутствие на этажах выше Ревиры. Рассказы авантюристов серединных этажей схожи». «Так что мы можем верить им на слово». Фелс взглянул на синий кристалл в своей руке. «Также я думаю, что у ксенусов есть причина не уходить дальше Ревиры». «Что за причина?» «Сейчас я могу предположить только теории. Мы должны увидеть собственными глазами, что произошло». После этих слов Фелс остановился и повернулся к Беллу лицом. «Мы включаем тебя в передовой отряд семьи Ганеша». «Я понимаю, что мы почти не знакомы». Но ну, пожалуйста, предоставь нам свою силу, попросил Фелс, лицо которого было скрыто тенью черного капюшона. Белл ощутил на себе взгляд Фелса, зная, что глаз у того нет, так же как и кожа с мускулами. Он покачал головой. Это я должен вас спросить. Позвольте мне присоединиться. Я хочу пойти. Я тебе благодарен Белл Кронел. Белл хотел увидеть лично, чтобы не ожидало его внизу. С благодарностью Фэлса был сжал кулаки и попытался успокоить бешено бьющееся сердце. «Ну, теперь всё завертелось». Гермес провёл рукой по широкой поле свои шляпы с пером и вздохнул. Он сидел в своей комнате в доме семьи Гермеса. За закрытой дверью была шумиха, которую устроили его последователи, пока экстрагий командир Асфи стоял с мрачным выражением на лице. «Как там Фальгара и его группа?» Получили медицинскую помощь и, судя по всему, выживут, но ещё не пришли в сознание. Как и жители Ревиры, члены семьи Гермеса, видевшие атаку, получили серьёзные раны во время побега. Небольшая группа была отправлена в Ревиру, чтобы следить за средними этажами, а и Икилоса явились в Ревиру и тогда поле монстры. Это всё, что лидер группы успел сказать, прежде чем лишился сознания. Вздохнув ещё раз, Гермес приказал Асфе убедиться, что раненый находится в хороших руках, а потом, нахмурившись, перешёл к другой задаче. «Вовлекать Белла в эпицентр событий. Тут ты перегнул уран!» Фамильяр Феллс доставил послание, описывающее миссию. В это послание входил список передовой группы, отправленной в подземелье. Гермес горько, почти иронично усмехнулся. Для его лица это было очень необычное выражение. «Это неожиданно!» «Я предполагал, что ты с радостью можешь бросить Белла Карнела в гущу событий и посмотреть, как он справится. А я бы предпочел оставить его в стороне от этого». Гермес добавил, что в этом его взгляды расходятся с точки зрения Урана. Асфи подозрительно подняла брови, слушая бормотание своего божества. «Беду воспитывает мужчину? Или как-то так?» «Кажется, такими Кадзучи так выражался». «И правда, чтобы победить беду, нужно стать героем. Я не спорю». Это гораздо сложнее любой проверки, которую подстраивал я». Он добавил, что не подчинится такой воле. Со страхом в голосе Гермес произнёс. «Одно неверное действие, и всё будет кончено». После этого он надвинул шляпу так, чтобы её полы закрывали глаза. Бог поднялся со своего места и, наконец, отдал приказ Асфи. «Еди на 18 этаж, но не с группой Ганеши. Узнай всё, что сможешь узнать, не отвлекаясь на бесполезные стычки». «А что насчет вас, бог Гермес?» «Я должен быть в другом месте. Есть кое-кто, с кем я должен встречаться в такие моменты». Гермес замолчал. Девушка Чентроп открыла дверь, будто почувствовала, что сейчас самое время. Харизматичный бог кивнул своей последовательнице, ожидавшей его. улыбнулся и шутливо сказал. «Пора привыкать работать. Полагаюсь на тебя». «А, точно». Когда он уже было собирался уйти... Гермес повернулся, будто забыл сказать что-то ещё. «Я беспокоюсь за Белла. Возьми с собой Айшу.